Глава 12 На следующее утро надо было идти в школу. Каникулы кончились, но я сходила домой к Маргарите, узнала, что она не приехала и не пошла. Целый день я просидела на пристани, смотрела на реку и караулила Маргариту. У меня прямо глаза устали от смотрения. Пришла одна ракета, потом вторая, а Маргариты все не было и не было. Потом я ее увидела, светлое пальто нараспашку, под ним свадебное платье, то самое, которое она облила шампанским. Я, как сумасшедшая, бросилась к ней навстречу. «Маргарита Ивановна!» Догнала, схватила за руку, она оглянулась и оказалась не Маргаритой. Потом, наконец, я увидела настоящую Маргариту. Сначала на берег спрыгнул мужчина, он протянул кому-то руку, и появилась Маргарита. Она сошла с катера, как королева с раззолоченного трона. Красивая, красивая. Она во сто раз стала красивее за эту неделю. Я смотрела на них, как они подымались на крутой берег по лестнице. Впереди Маргарита, позади ее муж с чемоданом, и улыбалась им. Я издали помахала Маргарите рукой. Они были уже совсем близко от меня, Я слышала, как Маргарита спросила у своего мужа, не тяжело ли ему тащить чемодан. А он ответил, что ему не тяжело, но не интересно, что он лучше бы понес на руках ее, Маргариту. Она рассмеялась, и я рассмеялась, и опять помахала ей рукой. Но они почему-то прошли мимо меня. Я обалдела, ведь я стояла совсем рядом. Но потом догадалась, что они просто меня не заметили. Смотрели друг на друга и ничего вокруг не видели. Я обогнала их и медленно пошла навстречу. Теперь они шли рядом. Он держал ее под руку и что-то шептал ей на ухо. А она склонилась к нему и внимательно слушала и продолжала улыбаться. Но, конечно, они снова прошли мимо меня и не заметили. Так я проводила их до самого дома. На следующее утро я все-таки пришла в школу. Нарушно вошла в класс после звонка вслед за Маргаритой. Когда я появилась в дверях, все повернули головы в мою сторону, как заводные куклы. Кто-то невидимо дернул веревочку, и они одновременно повернулись. Мелькнуло насмерть перепуганное лицо Димки, ехидное шмаковой, суровые железные кнопки, а я уставилась на Маргариту.